Глава тридцать восьмая Зона ожидания восьмого терминала в аэропорту Джона Кеннеди находилась рядом с широкой лентой эскалаторов. Пендергас Деагосты стояли в толпе представительных мужчин в черных костюмах, которые держали в руках листочки с именами прибывающих пассажиров. «Скажите ко мне еще раз, кто этот парень и зачем он здесь нужен?» — попросил Деагоста. «Его зовут месье Бартен». Он был нашим домашним учителем. — Нашим? — Вы хотите сказать, вашим и... — Да, моего брата. Месье Бартен преподавал нам зоологию и естествознание. Я его просто обожал. Он был весьма обаятельный человек. Прямо-таки харизматическая личность. К сожалению, он был вынужден отказаться от места. — А что случилось? — Пожар. — Пожар? Это когда ваш дом сгорел дотла Он имел к этому какое-то отношение. Пендергаст холодно промолчал. «Так значит, он спец по зоологии. Тогда при здесь убийство? Или я чего-то не понимаю?» Помимо своей основной специальности, он имел обширные познания в области местных верований и преданий. Вуду, обе, заклинания, зелья. Разносторонний специалист. Судя по всему, он научил вас не только лягушек резать. Я бы предпочел не распространяться на эту тему. одно могу сказать Месье Бартен знает этот предмет, как и никто другой, поэтому я и вызвал его из Луизианы. — Вы действительно считаете, что здесь не обошлось без воду? — А вы нет? — спросил Пендергаст, поднимая серебристые глаза на Деагосту. — Мне кажется, что какой-то козел пытается задурить нам голову. — Не вижу разницы. А, вот и он. Повернувшись, Деагост невольно вздрогнул. К ним приближался крошечный человечек во фраке и широкополой белой шляпе. Кожа у него была такая же молочная, как у Пендергаста. На тонкой шее, обхваченной тяжелой золотой цепью, покачивалась маленькая морщинистая головка. В одной руке он держал потрепанную дорожную сумку с логотипом британской авиационной компании «Воаз». Другой опирался на массивную трость с великолепной резьбой. Это была даже не трость, а палка, или, скорее, дубина, как решил про себя Деогоста. Ну, прямо фокусник из бродящего цирка, или псих, который забрел в аэропорт, чтобы погреться. Даже нью йорская публика, которую трудно чем-либо удивить, с любопытством косилась на этого типа. Человечка сопровождал носильщик, нагруженный немыслимым количеством чемоданов. «Алоизий!» Торопливость у меня птичьими ножками, человечек подбежал к Пендергасту и в типично французской манере расцеловал его в обе щеки. «Какая радость! Ты ничуть не изменился!» Повернувшись к Деогосте, месье Бартен быстро смирил его взглядом. «А кто этот человек?» «Я лейтенант Деогосте», — представился тот, протягивая руку. Проигнорировав этот жест, Бартен повернулся к Пендергасту. «Полицейский?» «Я ведь тоже полицейский, учитель», — заметил Пендергаст, искренне забавляясь манерами своего бывшего наставника. «Фу!» — неодобрительно бросил Бертен. Белая шляпа на его голове затрепетала от негодования. Выхватив из пачки маленькую тонкую сигару, он вставил ее в перламутровый мундштук. — Извините, учитель, но здесь нельзя курить. — Варвары! — пробурчал Бертен, не вынимая мундштук изо рта. — Тогда пойдем в машину. Они вышли на улицу, где их поджидал Проктор. — Роллс-Ройс? Как это вульгарно! — Когда носильщик погрузил чемоданы в багажник, Деагоста с неудовольствием заметил, что Пендергаст скользнул на переднее сиденье, предоставив ему делить с месье Бертеном заднее. Очутившись в машине, месье немедленно достал золотую зажигалку и поднес огонь к своей сигаре. — Вы не хотите спросить разрешения? — поинтересовался Деагоста. — Не хочу! — отрезал тот, стрельнув на лейтенанта черными блестящими глазками. Глубоко затянувшись, Он приоткрыл окно и выпустил тонкую струйку дыма. Потом наклонился вперед. «Итак, Алоизий, я долго размышлял над полученными от тебя сведениями. На месте убийства были оставлены очень зловещие знаки. куклы из перьев и бородатого мха, иголки, обкрученные черной ниткой, имя, написанное на пергаменте, и этот порошок, с соль с перцем, насколько я понял». «Совершенно верно». Бартен кивнул нет никакого сомнения это амулеты смерти амулеты смерти недоверчиво переспросил де их еще называют черными амулетами продолжал бертен словно читая лекцию в набитой студентами аудитории это явная худу и с ним легко справиться но вот этот призрак этот разгуливающий мертвец меня по настоящему беспокоит это вуду в чистом виде — И это уже серьезно, особенно если учесть, что жертва тоже восстала из мертвых. Бартен посмотрел на Пендергаста. — А ты сказал, у него есть жена? — Да. — Ей грозит серьезная опасность. — Я уже попросил обеспечить ей охрану, — вернул Деагоста. бертен только презрительно фыркнул. — Я отдал ей оберег от врагов, — сообщил Пендергаст. — Это сможет защитить ее только от первого. Но не вызывает у меня больших опасений. Такие обереги не действуют на членов семьи или родственников, в том числе мужей. Я сделал защитный талисман и убедил ее носить этот мешочек в кармане. Бартен просветлел лицом. «Очень хорошо! А что ты туда положил?» Защитное масло, корень красного вьюнка, вербену и горькую полынь. Дагуста не верил своим ушам. Он изумлённо переводил взгляд спендергаста на Бертена и обратно. «Всё это будет продолжаться, пока мы не найдём колдуна!» «Мы сейчас пытаемся получить ордер на обыск в вилле. Вчера мы говорили с городскими властями о выселении его жителей». Бертен что-то пробормотал себе под нос и выпустил очередную струю дыма. Дегусто когда-то любил сигар, но это было настоящее мужское курево нормального размера, а сейчас весь Роллс-Ройс пропитался каким-то отвратным гвоздичным запахом у меня был знакомый парень который курил вот такие же тощие сигарки вдруг заявил дегоста бертен искоса посмотрел на него он заработал себе рак пришлось отрезать ему губы невелика потеря парировал бертен лейтенант почувствовал что птичьи глазки изучают его лицо открыв окно со своей стороны он скрестил на груди руки и закрыл глаза уже засыпая Он услышал, как звякнул его новый сотовый. Опустив глаза, он прочитал пришедшее сообщение. «Получен ордер на обыск вилля», — объявил он Пендергасту. «Отлично. С какими полномочиями?» «Довольно ограниченными. Мы можем осмотреть церковь и алтарь, если он там есть. А вот в ризницу и другие внутренние помещения входить нельзя. И в пристройки тоже». «Ну и прекрасно. Достаточно того, что мы сможем зайти внутрь» и представиться местным жителям. Месье Абертен пойдет с нами. — А как мы это объясним? Я пригласил его в качестве специального консультанта ФБР. — Ладно. Дагуста провел рукой по редеющим волосам, вздохнул и, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. — Невероятно. Просто чертовщина какая-то.